телефон. Радостный, больной и сонный, узнаю твой голос сразу. Говорят, я Эдисону этой радостью обязан. Говорят, одна креолка из каких-то южных штатов неожиданно умолкла. И понятно, вот тогда-то Эдисон больной и сонный говорить заставил провод. Я, признаться, Эдисону приписал любовный повод. Ты простишь мне эту шалость и мое желание, чтобы все великое совершалось для любви, а не для злобы.